Глава 5. Простатника джельца нельзя было назвать красивым даже на фоне других вагонов. Уж слишком напористо выпирал горбатый нос под узким поросячьим лбом. Толстая зеленая кожа позволяла джельцу успешно заниматься политикой в высших эшелонах вагонской государственной службы и приспокойно резвиться в морских глубинах. Впрочем, резвиться ему было недосуг. Миллионы лет назад, когда первобытные воганы впервые выползли из смарадных морей вокссферы, силы эволюции просто отвернулись от них, списав свое творение на производственный брак. Воганы так и не эволюционировали. Более того, они и выжить-то не имели права. Фактом своего существования они обязаны исключительно толстокожести и упрямству. Эволюция, сказали себе эти существа, да кому она нужна? И попросту обошлись без того, в чем им отказала природа, пока не сумели выправить основные анатомические дефекты хирургическим путем. А между тем Эволюция на планете работала в поте лица, пытаясь исправить чудовищный промах. Она породила маленьких проворных радужных крабов, вогоны их пожирали, разбивая панцири молотками. Устремленные ввысь деревья душераздирающей красоты, Воганы их рубили, чтобы жарить на кострах крабовое мясо. Похожих на газели грациозных животных с шелковистым мехом и жалобным взглядом, Воганы их ловили и использовали в качестве подстилок, когда сидели вокруг костра, жаря крабовое мясо.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 И счастливые коротают пьяную ночь, разбивая их панцеры молотками. Простатник Джельц был типичным вагоном злыднем, и кроме того, терпеть не мог туристов-автостопщиков. В крохотной темной коморке, захороненной глубоко во внутренностях флагманского корабля "Воганов", вспыхнула спичка. Владелец спички не относился к числу вагонов, однако знал о них достаточно, чтобы держать ухо востро. Его звали Форт-префект. Он огляделся, но не увидел ничего, кроме причудливых теней. сотканных мерцающим огоньком. Слава Дентросийцам, прошептал он. Дентросийцы неотесанные, но симпатичные малые. Воганы набирают из них прислугу, с условием, чтобы тени показывались на глаза. Это вполне устраивает Дентросийцев, потому что они любят воганские дензнаки. Воганские дензнаки, пожалуй, самая твердая валюта в галактике. Зато к самим воганам питают отвращение. Единственный воган, которого всегда рады видеть Дентросийцы, это воган, у которого неприятности. Только благодаря знанию этих тонкостей Форд-префект не превратился в облачко водорода, азона и оксии углерода. Послышался тихий стон. Щёркнув новой спичкой, Форд разглядел на полу трепыхавшегося тень, полез в карман и вытащил пакетик. «Поешь орешков». Артур Дент снова пошевелился и застонал. "Бери, бери", настаивал Форд. "При нуль теряются соль и протеин. Пиво и орешки лучшее лекарство". Артур Дент открыл глаза. Темно сказал он. Да, согласился форт-префект. Нет света, сказал Артур Дент. Темно. Пытаясь понять людей, форт-префект никак не мог свыкнуться с их привычкой постоянно констатировать очевидное. Вроде: "Чудесный денек сегодня, не правда ли?" Или: "Какой вы высокий!" Или: "О боже, вы, кажется, упали в тридцатифутовый колодец! Ничего не ушибли?" Форт придумал теорию, объясняющую эту странность поведения. Если человеческое существо перестанет болтать, его рот срастается. После месячного наблюдения он отказался от этой теории в пользу другой. Если человеческое существо перестает болтать, то начинает работать его голова. Вскоре Форд отмел и эту теорию, как чересчур циничную, поскольку пришел к выводу, что люди ему в сущности нравятся. Но он неизменно впадал в ярость ввиду выпиющую невежественность людей и их безграничную самонадеянность. Да, согласился Форд-префект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 Вокруг вновь взвились и заколыхались чудовищные тени. «Ну как мы сюда попали?" спросил Артур, дрожа всем телом. "Нас согласились подвести. Это как? Мы проголосовали, а зеленое пучеглазое существо говорит: "Садитесь, парни, могу подбросить вас до перекрестка?» Ну, голосовали мы с у сигнальным устройством. Перекресток будет у звезды Барнарда через шесть световых лет. А в общем, правильно. И пучеглазое чудовище в самом деле зеленое».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 чтобы на него хорошенько накричать. Джельц со всего размаха плюхнулся в кресло, надеясь, что оно сломается и даст повод выплеснуть эмоции. Но кресло только жалобно заскрипело. «Пошел вон, закричал он на молодого вогана-охранника, вошедшего в рубку. Охранник с колоссальным облегчением тотчас исчез. Он был рад, что теперь ему не придется докладывать о только что полученном известии. Правительство официально объявило о новом чудесном способе космических сообщений, позволяющем немедленно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 Обложка мне нравится, пробормотал он. Не паникуй. Первые разумные слова за весь день. Сейчас покажу, как пользоваться, сказал Форт и выхватил компьютер у Артура, который глядел на него будто на полуразложившуюся труп. Допустим, мы хотим узнать все о вагонах. Нажимаем сюда. Вот, пожалуйста. На экране зажглась зеленая строка: «Воганы. Инженерный флот". Форт нажал большую красную кнопку, и по экрану побежали слова. Примечание: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 произнес Артур. Возможно, тебе покажется это глупым, но все же, как я здесь оказался? И зачем? Ну что я могу сказать? Я утащил тебя с земли и тем самым спас тебе жизнь. А что произошло с землей?» э, она уничтожена. Вот как? Поднял брови Артур. Мне по правде говоря, жаль. Форт нахмурился и погрузился в раздумье. Да, могу понять, сказал он наконец. Можешь понять? взорвался Артур. Можешь понять? Форд вскочил на ноги. Посмотри на книгу, прошептал он. Что? Не паникуй. А кто паникует? Ты. И что же мне прикажешь делать? Отдыхай. Галактика призабавное местечко. Тут можно здорово провести время. Засунь только в ухо вот эту рыбку. Чего? Чего? переспросил Артур. Форд держал в руках стеклянную банку, в которой плавала маленькая желтая рыбка. Артур оторопело заморгал. Ему было бы спокойнее, если бы рядом с Нижним бельем Дендросицев груды умерщвлённых матрасов и жителям Бетельгейзе, предлагающим засунуть в ухо желтую рыбку, он мог бы увидеть хоть одну маленькую пачку кукурузных хлопьев, но он ее не видел и не ощущал внутреннего покоя. Внезапно раздался дикий скрежет, и Артур испуганно вскрикнул. С -с -с", замахал руками Форд: "Слушай, капитан делает объявление по внутренней связи. Но я не говорю по-вогански, и не надо засунь только в ухо рыбку. Форт неожиданно подскочил к Артуру и хлопнул его по уху. Тошнотворное чувство охватило Артура, когда что-то юркое проскользнуло в его ушную раковину. Он в ужасе втянул в себя в воздух, затем его глаза округлились от удивления. Мерзкое хрюканье превратилось в членораздельную речь. И вот что он услышал: